четыреста пятьдесят июль тридцать и читать можно со мною и тогда понимание учения будет более углубленным читать его можно со своей иерархией говорю своей, своейбо кто то из стоящих на лестнице света ближе чем другие звенья цепи расположены получу законы иерархической связи очень точны нельзя перескочить через звено и нельзя произвольно выбрать другое, оставив свое. И нельзя взять в ученики того, кто принадлежит другому звену. Оказать помощь можно, но не руководить. Это правило соблюдается особенно строго. У неопытных руководителей много желания набрать побольше учеников и зазвать на свой двор с чужого. Неопытность очень стремится поучать и руководить, не понимая, какая ответственность и тягость берется на свои плечи. Много прохожих. Некоторые из них, получившие сверх своей способности вместить, становятся врагами. Невмещение обычно вызывает антагонизм, противодействие и враждебность. Отпадающие начинают злобствовать, усугубляя свою карму. Отвечает зазвавший. Кроме всего этого, свет, который внутри освещает тьму и приближающихся, вызывая их энергию к проявлению. Свет в вас становится проявлением. Их тьмы. Но в других он пробуждает лучшие, что в них есть, и они могут зажечься. По огням сердца найдете преследуемых. Их огни в сердце несущие гнали и преследовали всегда. Так было раньше, но так не будет в эпоху огня и утверждение света. Довольно убийств преследований и распятий не тьма, но свет будет царствовать в мире.